Глава пятьдесят седьмая. Я каким-то чудом засыпаю, хотя это скорее рваные попытки ухватить хоть несколько минут спокойствия. Выходит плохо. Я то и дело открываю глаза и вспоминая новый момент, вокруг которого можно скрутить цепь плохих предположений. Я думаю о том, что Костю совсем недавно ранили. Повезло, и пуля лишь чиркнула по плечу на сам факт. Он ходит по краю. а его охрана допускает ошибки, как все обычные люди. И не может же вести бесконечно. Зачем он нарывается на настоящий прицельный выстрел? Зачем, господи? Стою с дивана и решительным шагом направляясь в никуда. Не знаю, что делать, но ждать невыносимо. Не могу больше. Два часа прошло. Ловлю тяжелый взгляд охранника, когда заглядываю в подсобку рядом с кухней. чутье меня не подводит и здесь оказывается комната отдыха для охраны босс звонил надавливаю чтобы мужчина наконец проснулся и вспомнил как строить диалог мне не докладывали но мне нужно знать вхожу в комнату не задерживаясь на пороге свяжи с кем надо и разузнай он хмуро смотрит на меня но я давно научилась читать взгляды подчиненных и в его зеленых глазах я угадываю, что у меня целый вагон полномочий. Константин явно донес до личной охраны, кто я и как со мной нужно себя вести. Мужчина в черном безликом костюме тянет недолгую паузу, согласовывая в тугой голове мой каприз и полученные распоряжения, а потом неуверенно тянется к рации. «Ты можешь быстрее!» Не даю ему время опомниться едва удерживаюсь, чтобы не топнуть ножкой. хотя сыграть роль капризной принцессы хочется до конца. Впрочем, если охранник надумает игнорировать меня, я устрою тут эталонный переполох, байки о котором они потом еще год будут друг другу травить. Рация хрипит частотами, а я неотрывно смотрю на тонкие губы охранника, жду, когда он задаст главный вопрос. «Разгребаем еще», — отзывается грубый голос того конца. «Тут дерьмо». Подъехали три внедорожника и устроили локальную войнушку. Вроде справились. Где Константин? Рывком оказываюсь рядом с охранником и сжимаю его руку вместе с рацией так, что он кривится, как от хлесткого удара. Алиса? Да, черт возьми, Алиса. Где он? Только уехал. На Сутулова. Он ранен? Нет, босс, в порядке. Отбрасываю рацию в сторону и надвигаюсь на охранника. «Что на Сутулова?» Ему не хочется отвечать, а по лицу проходит мучительная тень, будто его заставили упражняться в высшей математике. «Если ты меня сейчас разозлишь, я устрою так, что тебе только супермаркеты доверят охранять. Твоего же босса натравлю на тебя. Я смогу, уж поверь мне». он ядовито усмехается но неосознанно кивает словно лучше меня знает как мне это удастся так что у на сутулова бар выдыхает мужчина после паузы о отлично отвезешь меня туда сейчас